Глава 12. Утром выехали не так рано. Спешить особо некуда. Ночи у обоих вышли жаркие такие. Витрила тоже хорошо перепало от зазнобы своей на каком-то синовали. Смотрит на меня с виноватым и счастливым видом, что не охранял хозяина в момент соития, но поделать с собой ничего не мог. Я все прикидываю, когда уже нужно переодеваться в дворянское платье и решила этим заняться перед баронством, куда мы путь держим, чтобы уже на пригретой и заранее территории меньше рисковать разными проблемами с моим относительно сомнительным статусом. Всякими возможными непонятками при случайной встрече с другими норами. Очень это будет не кстати, сцепиться с каким-нибудь местным дворянином, когда он тебя за благородного мужчину не признает и не захочет поверить в мой земной титул ни за что, тогда только очередная дуэль спасет мою репутацию. Не самый лучший способ для внедрения в здешнее дворянство, если зарубить или проткнуть на поединке яркого представителя местного высшего света, Хотя вполне себе как вариант. Через пару часов медленного подъема в горы я внезапно почувствовал наблюдение за дорогой с одной из высоких скал на нашем пути. Но повозка у нас без груза, заметного и тяжелого. Все добро с шмотками царскими спрятано под сеном. Есть только по заряженному арбалету на виду у меня и витрила. Да в будущем так просто на нагруженной подводе. Не покатаешься, и она медленно в горы едет, и без охраны нельзя. Разбойники, обозы с товарами или одиночные повозки издалека стерегут. Опасная дорога на самом деле. Хорошо бы по какой-то другой из баронств кататься. Хотя, чего я вообще парюсь? Есть у Нора и стремила воины. Пусть он сам и обеспечивает крышу нашего совместного предприятия. Предупредил помощника, натянул ему арбалет, он уже с ним обращаться немного умеет, с близкого расстояния точно не промахнется. Пока так ехали сейчас, но никто на нас не напал. Потом догнали медленно ползущий солидный обоз с охраной и опасность на время отступила. Обогнали его с запряженными валами, медленно перемещающиеся, без проблем с нашей пустой повозкой, но далеко отъезжать не стали. «Будем лучше в поле зрения перед обозом ехать, правь так, чтобы не отрываться далеко», — скомандовал я слуге. Уже пошли разбойничьи места, вполне могут и на нашу одну повозку позариться, поэтому лучше предупредить нападение, чем ломать головы толпе вонючих разбойников, и потом беспощадно, но со слезами на глазах и болью в сердце зачищать случайных свидетелей во главе с витрилом. Снова почувствовал чью-то засаду на дороге, кто-то сидит на очень высоком дереве и высматривает обозы или богатый караван. Пришлось снова насторожить оба арбалета и в таком виде засунуть их в походные чехлы. После чего, прикрываясь лошадью, я прошел подальше мимо дозорного или дозорных лесных бандитов. Отслеживая, конечно, его или их эмоции, Вскоре стало понятно, что там всего два человека, и они не собираются нападать на одинокого воина со слугой. Даже в случае успешного нападения лошадь с повозкой в лес не уведешь, тут все-таки равнина. Понимают, что потеряют больше, чем приобретут, да и обоз с охраной показался сзади меня. Теперь даже интерес к двум дорогим стреляющим машинкам не заставит кинуться разбойников в опасную схватку. Наверное, две банды из отчаявшихся мужиков здесь пасутся. Пытаются выжить после бегства из империи за какие-то совсем небольшие прегрешения. Небольшие — это для моей прошлой жизни. Здесь они все становятся солидными такими преступлениями и гарантируют попадание на рудники или еще какую каторгу. Сам я тоже уже не очень чист перед имперскими законами, но все случилось по делу. Защищал свою жизнь и имущество, не в чем себя особо упрекнуть даже. Да уж, а сколько я нарубил народу в ликворе и в кворуме. Там семерых, и здесь семерых тоже. Везде меня ищут, но не могут найти. Высокого блондина лет двадцати пяти в двух черных сапогах пока. За час до появления границы владений Нора истремила, я приказал Витрилу оторваться от обоза и заехать на узенькую дорожку в лесу, чтобы заняться подготовкой к маскараду. Придется подождать, пока обоз дальше уедет, чтобы больше не встречаться с ними. «А как же разбойники, господин воин?» — с опаской спросил слуга. «Не переживай, тут уже владение первого горного Нора. Сюда они не заходят», — соврал ему я. «Думаю, что банды тут везде по горам бродят. Жрать захочешь, с гор спустишься и в безнадежное нападение полезешь. Так что никакие норские дружины тут никого не испугают, когда брюхо пустое». Ветрел. теперь меня зовешь, господин Рауль. Запомни хорошенько и повторяй всю дорогу до норства. Объясняю я слуге, быстро передеваясь за повозкой». «А что это значит, господин Рауль?» «Не понял парень». «Это значит, Ветрил, что в той земле, откуда я родом, я имею дворянское звание, и теперь в баронствах собираюсь считаться благородным дворянином». На самом деле все так и обстоит, но я очутился в империи без знания языка и без денег, без единой серебряной монеты, поэтому не стал сразу называться дворянином. Сам понимаешь, без денег — это только народ смешить, особенно имперских, чиновников. Отслужил рядовым воином, сколько положено, получил все права местного жителя, и теперь хочу считаться таким же дворянином, как и местные норы. Закладываю я ему в голову свою версию благородного происхождения. Но чувствую, что она как-то не очень убедительная. Не станет дворянин и с другой стороны отказываться от своего благородного статуса, даже если денег нет. Не станет, а все же пришлось. Придумаю что-нибудь, какую-то красивую историю про искупление небольшого благородного греха таким образом. А на имперских землях как же? Сразу дошел до сути данного заявления Витрил. Все же сообразительный он парень. Сразу понял суть проблемы. Если в баронствах все хорошо пройдет, то уже и там буду выступать благородным господином. Но лучше, конечно, со старыми знакомыми Не встречаться какое-то время. В город Ликвор вообще не заезжать. Отец того молодого нора, которому я голову разрубил, хочет отомстить и бандитов местных нанимает. Тут Ветрил согласно кивает головой, сам с ними столкнулся. В баронствах сейчас самое главное состоит в том, как меня примут местные норы. А вот в империи все гораздо сложнее. Ты эту историю запомни. И на все вопросы отвечаю только так. Не знаю, поверил мне витрил или подумал, что это какое-то жульничество с моей стороны намечается. В голове у него никакого противления моему новому положению и имени нет. Понял и принял все, как положено самому верному слуге. После того, как я без проблем выдал ему кучу серебра для его родных, мой авторитет у парня взлетел просто на невозможную высоту. Спас от побоев и смерти, дал спокойно отлежаться в отдельном номере дорогого постоялого двора с хорошей едой. Избавил от наступающего голода его семью. Лучше хозяина уже на всем белом свете оказаться не может. Пришло время поменять одежду, весь внешний вид и принять особо достойную позу на своей новой лошадке. Впрочем, учитель наглядно пояснил и показал мне. Как с особо заметным достоинством показаться семье Нора и его воинам, чтобы меня сразу признали за равного по статусу? Сам понимаешь, если я благородный, то и тебя гораздо меньше кто может обидеть. Вот слуге еще один аргумент. В общем, через 15 дней отсутствия я появился перед замком Нора и Стремила уже вполне себе дворянином. Именно в одежде для благородных, пусть и не очень украшенный, то есть совсем скромный, зато максимально удобный для поездок верхом. Лошадка, конечно, не дворянский боевой конь, однако все равно заметный шаг наверх для меня по статусу. Вообще огромная разница теперь в способе появления. Не пешком пришел, и даже не на подводе приехал. Пусть со своим единственным, но уже слугой появился, и еще верхом, как положено, на ничего такой внешней молодой лошади, которая солидных денег стоит, а это значит, что они у меня имеются. Не совсем я безнадежный нищеброд, даже с военной службы с солидным капиталом вернулся. И по дороге с разными благородными поступками хорошо деньгами прирос, если все правильно понять про набранные мной трофеи. Что я делал только добрые дела, и всем помогал постоянно, да еще злодеям по ушам давал без продыху. Ну, с отправлением на тот свет очень много кому помог. Даже падшему богу недолго но активно послужил, но и ему нанес коварный удар в спину. «Этот мир жесток, но это теперь мой мир. Выбирать не приходится попаданцу из общества совсем другого уровня. Хорошо обучена лошадка и может много чего показать, но мне это пока не требуется, чтобы без повода хвастаться своей выездкой». «Такой по-прежнему еще совсем бедный, но уже настоящий претендент на звание благородного господина». Еще без своего личного замка и земель, без тяга и герба, без влиятельной родни, без какой-то сильно понятной истории, но уже все равно человек чести и еще в красивой шляпе с голубыми лентами, развиваемыми свежим ветерком. Герб придется у французских королей позаимствовать, надеюсь, что они не обидятся, или лучше английских, с тремя стилизованными львами, такие хищники всяко почетнее, чем какие-то лилии. Не все наследники норов получают замок и владения. Основная масса отправляется ловить удачу за хвост обычными наемниками или воинами, но это никак не мешает им называться благородными людьми. Два арбалета, взятые со стражников-бунтовщиков, висят с обоих боков лошади и привлекают к себе внимание. Третий, самый простой, доставшийся от воров кворума, пока разобран и лежит вместе с четвертым и остальным добром в тюке. Вскоре мы подъезжаем к площади поселения, над которой нависает уже хорошо знакомый замок. Один из стражников Нора спешит ко мне узнать, что требуется проезжающему господину с весьма дорогим мечом в таких же ножнах. «Воин, доложи хозяину, что Виконт доброжелон приехал по его приглашению. Отправляю я стражников в замок, соблюдая все внешние формальности. Если приглашен, то это совсем другое дело». Теперь даже стража принимает меня более радушно и без такой настороженности, как в первый раз. В основном, конечно, потому что я теперь выгляжу настоящим дворянином. Нор сам спускается вниз и радостно приветствует Виконта Рауля, ловко спрыгнувшего перед ним с лошади на землю. Уже могу чего-то показать верхом, главное, что выгляжу опытным наездником, хотя им все равно не являюсь. «Вижу, у вас новое оружие, Виконт», — сразу же отмечает хозяин замка. «Да, Нор. один мастер меча бросил мне вызов. Результат вы сами видите на мне. Со значением я отмечаю свое положение победителя». Хозяин делает какой-то вывод про себя, как я чувствую, кажется, в мою пользу. Нор и Стремил сразу предлагает мне остановиться у него, не в замке, конечно, а в гостевом доме между замком и поселением. Виконт. Скоро большой праздник у нас. День нашей свадьбы с Нарессой. Будет много гостей. Все очень хотят познакомиться с вами. Там и все наши дела обсудим. Ого, даже хотят познакомиться? Но это вполне понятно. Не каждый день здесь благородные дворяне из другого мира появляются. Да еще участники бойни и свидетели последних минут жизни проклятых бунтовщиков. Насчет понятия другой планеты я все же сомневаюсь, что местные дворяне про такое знают. Обсудить мне такие знания особо было не с кем. Простые вояки от научных тем бесконечно далеки. Там только разговоры про задравшую службу, дерьмовых начальников, пиво, самых сладких баб и будущую пенсию со своего участка земли. Да, мудрая империя пенсию не платит отставным воякам, но дает землю, какую-то сумму денег и списывает из своего бюджета. Работать на земле отставные вояки не умеют, поэтому продают ее за дешево крестьянам и уезжают на свою родину, готовятся к наступающей на пятки старости. Что говорит религия на этот счет? Мне тоже неизвестно. Обращать на себя внимание с такими вопросами к священникам я предусмотрительно не стал. Так что официальную точку зрения представляю очень приблизительно. Что-то там тоже связано с большой плоской лепешкой, с одной стороны которой живут нормальные и правильно верующие во всеединого бога люди, как в империи, а в другой — сильно ненормальные черти какие-то которых всегда полезно убить до смерти, раз они ходят вниз головой. Такое толкование выдано местным людям от очень умной и начитанной космической твари, которая сама все правильно знает, что и как во Вселенной устроено, но делиться своими знаниями ни с кем явно не собирается. Явно, что не Дон Румата сюда прибыл с просветительскими целями, а беспощадный межгалактический хищник проботитель отдельных планет и целых Вселенных. Можно будет рассказать нашу земную историю про трех слонов на большом ките, плавающем в безбрежном море, или лучше вообще ничего такого не говорить, чтобы не оказаться обвиненным в ереси, если кто-то обратит на мои слова особое внимание. Да и церковники местные точно не обрадуются изменению общепринятой легенды, поэтому будем придерживаться местной. Я все же по своей личной легенде обычный рыбака поэтому сильно просвещенным и начитанным оказаться не должен изначально. Кажется, мой новый внешний вид вполне устроил Нора. Я чувствую у него в сознании удовлетворение от того, что потенциальный компаньон, намекавший на необыкновенные для этого времени инструменты и еще свои многочисленные знания, не потерялся где-то на полях империи, а вернулся, как и обещал, тем более, что уже в полностью приличном виде. Теперь за него не стыдно будет перед благородными соседями, когда придет время показать нового знакомого. Я подозреваю в этом хлебосольном предложении что-то еще, и не думаю отказываться ни в коем случае. Именно в этом месте и состоится мое признание как благородного мужчины, чтобы именно здесь, съехавшийся по случаю танцулик и юбилея, народ присмотрелся ко мне и что-то решил про себя». А пока мы поднимаемся в замок, чтобы распробовать вино прошлого урожая и обсудить, что я могу предложить Нору. Неделя до торжества пролетает довольно быстро. Я много катаюсь по округе пытаясь пытаюсь еще лучше освоиться в седле. Понятно, что атаковать верхом копейно или сражаться с противником на тех же палашах, сидя на лошади, Я не смогу еще долго, да и не собираюсь, откровенно говоря, так рисковать такой ценой жизнью, отдавая ее на волю случайного удара. И совсем не стремлюсь к этому, хотя могу победить в любом поединке, просто забравшись в голову противнику. Однако тогда и искушенные зрители могут что-то заподозрить, и соперник успеть дать понять, что бой пошел не так, как ему положено. Тут только один выход, как в бою с молодым Нором, Убить или хотя бы обеззвучить с одного-двух ударов. Чтобы соперник с перебитым горлом стоял из последних сил и пытался руками показать зрителям, что его противник совсем не тот, кем прикидывается, не добрый и пушистый, а совсем наоборот. Противостоять тем же дворянам или опытным кнехтам верхом я, наверное, не смогу. Никогда. Если, конечно, не займусь такими тренировками в ближайшие пару лет без перерыва. Однако для простоты картины я представляюсь командиром пехотной когорты в своем мире. Нет у меня времени столько на такие упражнения. Такое разделение на пехоту и конницу для благородного сословия довольно удивительно для этого мира. Однако про свой мир я могу рассказывать все, что мне угодно. Особенно как командую целой манипулой в римском таком легионе. Этим я и занимаюсь по вечерам в самом замке после ужина путано пересказывая и много чего добавляя от себя, насколько помню «Трех мушкетеров», «Графиню де Монсоро, «Еще двадцать и десять лет спустя» и «Немного из Вальтера Скотта». Интриги моего мира приводят в совершенный восторг дочек Нора. Даже его весьма надменная супруга с большим удовольствием слушает меня. Слушатели у меня вполне благодарные и понятные, поэтому я больше налегаю на любовные сюжеты из знакомых книг и фильмов. Ну и демонстрирую свое непосредственное знакомство с миром правителей и аристократов, наглядно это показывая. Что я в курсе всех интриг высшего света, знаю, что думают и говорят высшие сановники той же Франции, Англии с Испанией вместе. Все из книг, конечно, еще немного из кино. Утром и днем мы с Нором и Стремилом и его мастеровыми изучаем некоторые самые простые инструменты, типа современного молотка, отверток и небольшие клещи, которые тоже оказались у меня в комплекте. Я пока осваиваюсь на его кузницах и смотрю, как плавят здесь металл, понимая, что и в этом процессе могу много чего поменять в лучшую сторону. Прочел в Википедии как-то пару статей про сородутные печи и когда именно железо начинает превращаться в сталь. Точные температуры не помню, конечно, но общий принцип работы более продвинутых печей могу рассказать. Те же газовые ключи или разводные я пока не спешу никому демонстрировать. Начнем пока с самого простого инструмента, который местная промышленность может худо-бедно повторить. И самого Нора хорошо бы как следует проверить на жадность и честность, насколько он окажется заинтересован в совместном использовании моих идей и своей производственной базы, и как будет отдавать договоренную долю. Поэтому пока ничего сильно революционного в технологиях, про ту же правильную упряжь или форму более эффективных плугов не рассказываю, дожидаясь своего принятия в благородное общество. И про ту самую высокопроизводительную каталонскую печь помалкиваю тоже. Здесь все связанное с выплавкой металла, пока на явно более низком уровне. После каждой плавки печи ломают, чтобы вытащить рыхлые крицы. Есть такие мастера у Нора, даже целых двое. К отверткам у меня имеются разные простые шурупы и саморезы, дело достаточно сложное для местного уровня развития, зато и выхлоп от внедрения таких новшеств будет очень значительный. Но сначала требуется сильно понизить себестоимость выплавляемого железа. Заодно я уже предложил производить вилки современного вида с тремя-четырьмя зубцами и гораздо более удобной ручкой. Еще и ложки для благородного сословия делать не из дерева, а из отлитого металла, тоже по современным для меня образцам. И точно начать выпускать самый простой штопор для винных пробок. Местные дворяне до сих пор пользуются своими кинжалами для того, чтобы вытащить пробку. Идея простейшего штопора из закаленного железного прутка с деревянной ручкой нору очень зашла. Вскоре будет произведена первая партия на пробу. Такая самая простая мелочевка для начала. Я хорошо понимаю, что позиция моя пока очень шаткая. Я полностью завишу от заинтересованности нора и неофициального решения общего собрания цвета местного дворянства. Что мне требуется, свой лоббист или еще его близкие друзья, чтобы перешагнуть на новый уровень? Поэтому и не хочу ничего сильно козырного раскрывать, пока мой статус немного не определится. Небольшой гостевой домик из дерева очень меня устраивает для жизни после всех скитаний. Витрил спит в коридорчике на входе. Я один наслаждаюсь солидной кроватью и таким приятным одиночеством без чужого храпа и пердежа. Питаюсь с Нором и его семьей в обед и ужин. Понемногу становлюсь своим человеком в семье. На завтрак мне готовят витрил, покупают еду, гуляя по небольшому крестьянскому рынку на дороге перед замком на выдаваемое ему серебро. Шустрый парень уже присмотрел себе пару девок из поселения под замком, строит им глазки и вскоре может добиться успеха в интимных делах. Все, как я ему и говорил, что, возможно, и не придется никого из его деревни вести. Пять таких приятных дней быстро прошли. Я стремительно подтягиваю язык, усваиваю слова, принятые среди местного благородного сословия и приличные манеры, адаптирую немного все узнаваемое к своему сознанию и поведению. Сейчас я уже гораздо больше похож по манерам на местного дворянина, так что все идет мне на пользу. На шестой день в замок начали съезжаться гости. Многие верхом, слабый пол на легких бричках или тоже верхом. За ними везут на подводах шатры, и тут же прислуга расставляет их перед замком на большой лужайке. Я насчитал в замке всего пару свободных комнат. Сам проживаю в гостином доме. Хорошо понимаю, что ночевать многочисленным гостям особо негде, поэтому они заботятся о проживании сами, Еще столы со стульями для пира привозят с собой. Пока я стою на стене замка и рассматриваю прибывающих гостей, хозяин с женой и дочерями сейчас очень заняты, принимают также перед замком кареты и украшенные повозки соседей. Все при делах, для них очень важных и интересных, ведь должно прибыть не меньше пятнадцати ближайших соседей с этой стороны гор на большое торжество.